Огляснули двери, я словно из штакетина вывалился наружу. Затекшие ноги отказываются стоять, за решёткой темно. Свет на подоле переведён в ночной режим. "Майор, сколько времени?" Как оглушённый я растерян надирался, пытаясь сориентироваться. "Час", бросил майор. "Бери вещи, пошли". Час ночи. Час. Значит, в стакане я просидел не меньше 9 часов, подсчитывал я. на полусогнутых штаскиваю по лестнице баулы на улице возле подъезда меня поджидает буханка с двумя глухими клетками возле которой принимаюсь грузить карп снова и снова возвращаясь на шестой этаж в последнюю ходку притормаживаю возле нашей шестой десятой тишина могли раскидать хату окончательно спустившись вниз я тут же закрыт в воронок прислушиваясь к внешним движениям поехали вороно резко останавливается немного сдаёт назад и глохнет тут же щёлкают замки дворик где мы остановились путается в клетчатых стенах в полутьме возникает вертухай с целлофановым лицом и боландёр в чёрной робе с визиткой на нагрудном кармане помогает перетащить вещи в грязный предбанник, уложенный кафелем, словно в поликлинике, разделенной приемной стойкой. Только вместо стекла стойку украшает толстая решетка. За стойкой наш майор и незнакомый старлей, с выключенным взглядом. Фамилия, имя, отчество, год, место рождения, обвиняйтесь по каким статьям. Куда приехали-то, старшой? Заполняю я возникшую паузу. На матроску проживал старый. С сумками по веренице узких коридоров до просторного продола. Тормозим возле номера 11. Открыли, завели. Это сборка 2 на 5 м. Слева открытая параша с цинковой раковиной по стене скомья шириной с книжную полку. Ещё через час скрипят тормоза, и полушонный прапорщик приказывает следовать за ним. Проходим в просторное помещение, оборудованное компьютерами, цифровым фотоаппаратом на штативе и открытым бюро для откатки отпечатков пальцев. Строгие лица. Анфас, вспышка, профиль, вспышка. Велком 77-1. Устал улыбается Прапор и предупреждает следующий вопрос. Опера придут или решать, что с вами делать? А когда они придут? Утром зевает вертухай. Утром. До утра ещё далеко. На пол стены висит самодельный плакат с рябью пространного текста. Я погружаюсь в чтение. Ты попал в заключение. Не отчаивайся. Жизнь продолжается. Но теперь в ней существуют особенные правила, по которым живут заключённые. Особенный язык. Значение слов, в котором отличаются от значений в языке, которым пользуются на свободе. Особенное общественное положение заключенных. Поэтому, если ты, не освоив эти правила, продолжишь жить по привычным тебе законам обычной жизни, то ты рискуешь попасть в, мягко скажем, неприятное положение. Вот некоторые из них. Никакими своими действиями ты не должен навредить окружающим тебя заключённым. Будь аккуратен во всём: в словах, действиях, поведении. Не делай и не говори ничего, о чём не спрашивают и не просят. Не дай затянуть тебя в спор и поймать тебя в нём. Как правило, если начинаешь спорить, То настолько увлекаешься обоснованием своей точки зрения, что подчас перестаёшь слушать собеседника. Выслушай его до конца, чтобы понять, с чем именно ты не согласен, а уже после этого излагай свою точку зрения. Будь наблюдателен. Обращай внимание на слова, действия и поведение других людей в камере. Здоровый же не подавай руки первым. Пока не поймёшь, с кем разговариваешь, говори здравствуй, привет, добрый день. Больше молчи. По крайней мере, одну-две недели ты должен научиться и уметь слушать других, но не притворяйся, что слушаешь. Это бесполезно. Отсутствие интереса и скука неминуемо проявятся в выражении лица и жестах. Лучше уж признайся, что в данный момент выслушать собеседника достаточно внимательно не сможешь, потому что у тебя все мысли о твоей беде. Тебе расскажут много правдивых историй в кавычках, тюремных сказок, про суды и судей, про поступки заключённых, о приговорах и так далее. В них очень много выдуманного, но есть и правда. слушай, но лучше не пересказывай и не повторяй их. Старайся не использовать при общении нецензурные слова и выражения. Старайся поддерживать со всеми окружающими ровные отношения. С любым из них ты можешь встретиться в совершенно другой ситуации. Не пытайся получить и И пронести в камеру запрещённые предметы через адвоката или в передачах. Это может повредить не только тебе, но и окружающим. Не оговаривай других заключённых и не рассказывай того, что не видел сам. Не ври и не преувеличивай жизненные ситуации. Также не рассказывай лишнего о собственных возможностях и финансовом положении близких людей. Не играй ни во что на интерес, деньги и просто так. Хочешь сыграть? Играй без интереса. Не высказывай, если не просят, собственные оценочные суждения о других людях. Не делай поспешных выводов о других. Поспешные оценки мешают нормальному общению. Если ты собираешься что-либо сделать, но не знаешь всех последствий, тебе что-то непонятно в словах и действиях других заключенных, у тебя возникла конфликтная ситуация с кем-либо из заключенных, обратись к смотрящему камеры. Не давай совета, если тебя об этом не попросят. Если же у тебя действительно попросят совета, уточни это. что собеседник хочет на самом деле. Многие судьбы поломались в тюрьме из-за элементарной глупости или неосторожности. Пожалуйста, будь внимателен, осторожен и побольше думай. Помни самое главное правило. Ожидай худшего исхода своей ситуации, но надейся на лучшее. В первую очередь тебе необходимо связаться с родственниками и близкими людьми. Чтобы связаться с близкими людьми и сообщить им, что тебе необходимо, нужно написать письмо и отдать его сотруднику в незапечатанном виде. Помни при этом, что все письма читает специальный сотрудник. Поэтому не указывай в них информацию, которая касается уголовного дела. Если твои близкие, родственники не знают, что ты находишься под арестом, то написав заявление в специальный отдел учреждения, ты можешь попросить связаться с твоими близкими родственниками и сообщить им о том, где ты и что тебе необходимо. Передачи облегчают твоё пребывание в заключении. Во-первых, твои близкие могут отправить почтовый денежный перевод на адрес учреждения, подписку на периодические издания и книги, изготовление ксерокопий документов, оплату аренды бытовой техники. Во-вторых, передачи продуктовая, вещевая, магазинная передаются с воли твоими родственниками. Все передачи имеют определённые ограничения по весу и допустимым предметам, а также периодичность их передачи. Точнее о правилах приёма передач твои родственники узнают в бюро передач учреждения. Ниже приводится примерное описание того, что тебе будет необходимо в первую очередь. Вернувшись на сборку, достаю из сумки бутылку самодельного кефира и кусок сыра, разломив его пополам. Жожги дорога. Братуха, откатывай маляву срочно. 273. Держи коня, родной, прими для 86. Чёрная стена, подсвеченная глухими тенями камерных ночников, шевелится и скрипит грузами и белёсыми верёвками, плетёными из простыней. Сгрудив пожитки, поджав ноги, я скрючиваюсь на расстеленной фуфайке. Глаза захлопываются сами собой. Сон тяжёлый, муторный, дробный, и сон ли это, скорее минутные обмороки. Наконец стена матроски начинает бледнеть, Занимается заря, светает, напродол и начинается утренняя суета, но меня она не касается, счёт времени снова растерян. Наконец открывают. В проёме торчат трое гоблинов, меранов, рявкает один из них. Ну, на выход без вещей. Лестницы, подвалы, коридоры и снова лестницы меня выводят на продол, где по обеим сторонам расползаются следственные кабинеты большой матроски, те самые, похожие на конюшни, с маленькими оконцами в высоких дверях. Заводят в один из них Где уже по-хозяйски расположился девять яров. И еле нашли тебя, протянул руку капитан. Два часа искали. Нам говорят, что тебя найти не могут. Приходити был после праздников. А я им: "Как ты не можете? Ищите! Как это может человек потеряться?" Вова. Вова, я без сна вторые сутки, так что подтягивайся в понедельник, а? С трудом выдавил я, наслаждаясь комфортом привинченного к полу стула с широкой мягкой спинкой. Ну да, конечно, я понимаю, зачистил следак суетливо пряча обратно в грязный портфель засальный плейбой и неизменный квас. Минут через 5 после его ухода приходит какой-то очередной сержант и отводит меня на сборку. Сборка три смежных помещения. В двух по 12 стаканов, метр на 60 см каждый. Третья Обще, с большим окном. В неё меня и заводят. Здесь уже человек восемь нервно ожидают транзита в хату. В основном молодёжь, в шортах, тёртых майках, с сделанной уверенностью на лицах, которая, впрочем, больше похожа на испуганную злобу. Разительным контрастом на фоне этого уголовного молодняка сидел напротив меня замызганный мужичок с грязными волосами. колочкообразной щетиной и бегающими, переживающими глазами. Не успел я приземлиться на скамейку, мужичок тут же подскочил ко мне. Привет, Иван, сунул он липкую руку под здрасте. Здорово. Недоуменно сижу я, стараясь вспомнить, кто, где и при каких обстоятельствах. Мартин я. Ну мы с тобой в Воранке познакомились, ну, полковник, замначальника института. Уловив ход моих мыслей, — засеменил арестант. — Какими судьбами? Давно с девятки. Три дня назад перевели. Боязливо озираясь, зашептал полковник. Прямо со сборки подняли копиарам. — Представляешь, мне какой-то лейтенант с сопливой, без предисловий в наглую заявляет. — У нас лучше всего на больничке. Как вы смотрите на то, что мы вас туда посадим? — Я говорю, что я, мы, ничего против не имею, а он мне... Что раз так, то придётся, значит, поработать. Я его сразу не понял. Говорю: "Баландёром, что ли?" Старый говорит, этот дед, для хозбанды. У нас, говорит, туда из молодёжи очередь. На больничке, говорит, пассажир один сидит. Он с быдлом базарить не станет, а вот с тобой интеллигенция и глядишь, и разговорится. Ну я возмутился, конечно. До своих сидин дожил, с, сука, и никогда не буду. А опера, мразь, мне как в кино. Зря ты так, дед, пожалеешь. Ну, в общем, закинули меня в ВС-ную хату. Грязно, голодно, на двадцать шконок сорок человек. В сутки, дай бог, поспать четыре часа. «Миронов!» — кричит сержант, и меня выводят со сборки. Вещи помогает тащить балондёр. Двигаемся по глухим, длинным подвальным туннелям, преодолевая один за другим рубежи безопасности в виде стальных решёток с трёхоборотными замками. Бетонку подземелья сменил кофейный кафель больнички. Тот же тюремный продол, только чище. А привычный интерьер дополняет паркетный каталог. Затем лестничным маршем через сейфовую дверь на второй этаж, где при входе Аккуратный деревянный ящик с иконкой Спасителя для поминальных записок. За дверью начинается шестой спецкорпус матросской тишины. Шестёрка компактное отдельное здание в 3 этажа. Первый отведён под больничку, второй обычные маломестные камеры, третий прогулочные дворики. С общей матроской шестой корпус связан подземными коммуникациями. Рядом с дверью в торце, за решеткой, кособочится стол, рабочее место режимника. Далее по коридору смотровая и туалет. Продол с шестерки выгодно отличается от девятки своей ширью и высокими потолками. Заводят в смотровую, начинается перебор пожитков и, конечно же, Шмонающим выступает крепкий плешивый дагестанец в чине старшего лейтенанта с характерным акцентом и доуратской улыбкой вследствие родовой травмы. Порывшись руками и металлыскателем в тряпье, добирается до моей канцелярии. Ручки гелевые в количестве 10 штук отметает сразу, как краску до нанесения татуировок. Принимается перебирать литературу. «Э-э-э, мычит горец, в экстремистских шайках состоишь? Ты что, нашел-то мой портбилет?» «Нет, тут такие названия нацистические. Русский вестник, русская монархия, русский журнал. Тут сидели одни, на ПЖ уехали», — оскалился Старлей. «Слушай, а у тебя брат родной есть?» «Есть, а что?» «Да позавчера показывали убитых ваххабитов». Один вылетай ты только с бородой и дыркой в башке. Забирай вещи, пошли. Нервно дёрнул подбородком кавказец, сунув литературу обратно. Езды тишина. Коматроская. Если здесь есть да. А то Кремлёвская. Если не здесь צייסט זעו איך זעבрэגאָו טאָר אסטрэל